Часть вторая. Огромный зал был неуютен: сводчатый потолок теряющийся в темноте, узкие высокие окна, цветные пятна от витражных стекол расплывались по каменным плитам пола, каждый шаг сопровождало глухое эхо. Мрачное место. Мактианс равнодушной улыбкой смотрел на идущего к нему сына. Амон, взрослый. И вдруг начавший творить необъяснимые человеческие глупости. Его отец еще помнил людей до проклятия. И стыдно было отрицать, что сейчас сын вел себя как они. А ведь когда-то давно ли входит Ада даже гордился отпрыском, глядя, как он еще угловатый и неловкий постигает науку обращения с мечом, садится первый раз на лошадь и та хрипит, рвется под ним непривычное к запаху зверя. А сейчас... От того мальчика остались одни воспоминания. Да, его наследник стал лучшим воином этого мира, но в душе у старого демона не царило удовлетворение. Там господствовала пустота. Хотя нет, в последнее время внутри указалось бы равнодушного ко всему правителя Ада зрело глухое недовольство. Всего его м о г у щ е с т в а не хватило на то, чтобы добраться до девчонки, которую для чего-то взял себе Квардинг. После неудавшейся попытки подчинить невольницу м а к т и а н не мог даже подойти к ней. Воины сына уважительно, но упорно теснили его прочь. А ведь какой замечательно унизительной была выходка Арианы на праздновании в честь Рорка. Казалось, все идет так, как надо. Увидев Нииду, выставленную на всеобщее п о с м е ш и щ е старый интриган ждал. На лицах демонов поначалу ц а р и л о пренебрежение и удивление выбором Амона. Но красноволосая девка обыграла Левхойта. Человеческая рабыня, которой не полагалось иметь ни воли, ни характера, как-то умудрилась проявить и то, и другое. Это лишило Мктиана а привычного равнодушия, а сам факт того, что девчонка зацепила его, заставлял давно уснувшего зверя недовольно рычать и требовать крови. Тем временем Квардинг пересек, наконец, огромный зал, приветственно склонил голову и скрестил руки на груди. Сын никогда первым не начинал разговор, пусть бы молчание длилось хоть несколько часов. Он не оправдывался, не заискивал и казалось совершенно не уважал отца. Но Левходит помнил о страхе, который с детства воспитывал в отпрыске, страхе, который раз за разом позволял одерживать над ним верх. Я ждал тебя вчера. Старый демон о т к и н у л с я на жесткую спинку массивного деревянного кресла и жестом приказал наследнику приблизиться. Тот усмехнулся, но подошел, поняв, что до объяснений стервец не с н и з о й д е т м а к т я н с нарастающим раздражением спросил: "Как прошел поход? А как они проходят? Погоня, кровь, смерть?" Пожал плечами предводитель воинства Ада, оглядывая более чем скромное убранство зала. Отец всегда принимал его именно здесь, словно это громадное полутемное помещение являлось е д и н с т в е н н о подходящим местом для родственных встреч. к в а р д и н г не был привередливым. Для жизни ему хватало м и н и м у м но все же он не понимал, какой смысл в пустом помещении с огромным камином и десятком стульев по стенам? Неужели нельзя встречаться и плести интриги в более уютном или хотя бы менее просторном зале? Ничего запоминающегося? Нет. л е в х о т д задумчиво постучал пальцами по подлокотнику. Амон, ты ничего не замечаешь? Но видя, что сын в очередной раз одаривает его вопросительным взглядом, старый демон небрежно взмахнул рукой. Мой наследник завел себе питомца и нарек его Ниидой. По какой-то странной прихоти убил высокородную демоницу, согласную связать с ним жизнь. Тебе не кажется это странным? Какого ответа ты ждешь? спокойно спросил собеседник. Ты ведь осведомлен о причинах моего поведения. Ты решил сложить полномочия Квардинга. Мактян встал. Никогда прежде во время бесед со взорным д отпрыском он не поднимался со своего места. Никогда. Или поиграть в эмоции? А какой вариант тебя наиболее беспокоит, отец? медленно спросил сын, даже не поворачивая головы. Что я хочу свободы, или что я хочу ее? Прекрати. Старый демон перестал вышагивать по залу и смерил Амона тяжелым взглядом. Не повторяй чужих ошибок. Вспомни, чем для этого мира закончилось мое увлечение человеческой женщиной. Одно дело брать их, когда хочешь, но то, что сейчас творишь ты, отдать тебе? Последовал насмешливый вопрос. Мои осведомители тоже не зря едят свой хлеб, Лев Хойд. Ее стоит держать хотя бы потому, что ты потерял выдержку. Я к тому и веду, сын. Она опасна. Откажись от нее. Ты Квардинг. У тебя не должно быть слабостей. Амон молчал. По лицу скользнула тень сомнения. Помнишь ее? Почти нет. Она всегда спорила со мной. Никогда не покорялась. Даже когда я хотел ее, не позволяла зверю вырваться на свободу. Я мог ее сломать, но что-то мешало, останавливало. И посмотри вокруг. Левхой широким жестом обвел мрачный зал. Она прокляла этот мир. Ты любил ее. Я был болен ею. Помнишь, что тебе в д а л б л и в а л и с детства? Нельзя привыкать, нельзя привязываться, даже хотеть больше необходимого нельзя. Иначе станешь слаб. Понятно, сказал к в а р д н г отворачиваясь. Ты думаешь, я повторю твою судьбу? А это не так, спросил Мактян. Ты уникальный демон, лишённый эмоций, чувств, слабостей. Ты лучше меня, сильнее. Хочешь всё это утратить? Нет. Отец видел, что сын сдался, принимая его слова. Страх повторить чужую ошибку, стать рабом эмоций, снова одержал верх. Тогда убери её со своего пути. Пусть будет свободно. Выигрывает состязание или проигрывает, все равно. Ты еще в силах это сделать. Ты не коснешься ее. После долгого молчания сказал Амон. Она так же опасна для тебя, как и для меня. л е в х о й т скривился, но все-таки кивнул. Клятва. Приступ слабости миновал, и наследник взял себя в руки. Поклянись не трогать ее. Клянусь, что не прикоснусь к ней и не возьму рабыней. Правитель Ада сделал пас руками, накладывая заклятие, и выжидающе посмотрел на отпрыска. Твоя очередь. Клянусь освободить ее. Вокруг Амона на миг вспыхнуло, и тут же погасло сияние. Что-то еще? Нет. м а к т и а н опустился обратно на неудобное жесткое кресло. Он не одержал абсолютной победы, но сделал достаточно, чтобы растратить недовольство. А желание? Желание можно утолить с любой другой рабыней.